Глава 6. Карта. Мы спустились с чердака в спальню родителей. Все посмотрели на высокий книжный шкаф, за которым была спрятана дверь в потайную комнату. Тётя подошла к заветному пролёту и вытащила с полки толстую энциклопедию в красном переплёте. Книга рекордов Пекинеса, сказала Марина. Я любила читать её в детстве. В стене, за тем местом, где стояла книга, мы увидели квадратную чёрную кнопку. Тётя нажала на неё, пролёт шкафа выдвинулся вперёд, и нашему взору открылась дверь в потайную комнату. Дверка была совсем небольшой, только Тимми не нужно было нагибаться, чтобы пройти в неё. Марина подошла к двери. «Теперь мне нужно сосредоточиться и вспомнить волшебные слова, которые открывают дверь». Марина положила лапу на лоб и нахмурилась. «Раз, два, три! Дверь сейчас же отопри!» Тётя повертела ручку двери, но та не шелохнулась. Нет, не так. Амбра, кадабра, дверь открывабра. Эх, опять не работает. Кажется, я забыла заклинание. Что же нам делать? Тимми во все глаза уставился на Маринку. Билл, Боб и Мэри подошли ближе и следили за каждым её движением. Только мы с Бетси стояли в сторонке и украдкой улыбались. Мы-то хорошо знали свою тётю. Увидев серьёзные выражения мордочек Тими и наших друзей, Марина не выдержала и от души рассмеялась. "Я пошутила. Никакие заклинания дверь не открывают. Тут есть обычный код, как в сейфе". Под ручкой двери было колёсико с цифрами. Марина повертела колёсико 6 раз то в одном, то в другом направлении, и дверь бесшумно открылась. Мы все по очереди зашли в тайную комнату. Окон в комнате не было. Марина нашла выключатель и зажгла люстру. Комната была небольшого размера. В ней стояли несколько сейфов и большой стол. На стенах висели картины. Тётя подошла к картине, на которой была изображена наша семья: мама, папа, я, отец, Тими и Марина. Она сняла картину, за ней в стене был встроен ещё один сейф. Уверена, то, что мы ищем, хранится тут. Тётя повертела колёсико на дверце. Через несколько секунд она уже держала в лапах браслет бабушки Кларисы. Марина внимательно осмотрела его. Что сказать? Изысканно и со вкусом. Интересно. А как этим браслетом можно причинить боль и при этом найти дорогу в затерянный город? Тётя задумалась. Может, его нужно кинуть в рексе, тогда его осенит? Маринка забахнулась браслетом, прицеливаясь в мою голову. Пали, ах ты тётя. Засмеялся я, закрывая голову лапами. Сучю рыксёнок. У мани приложу, как с помощью браслета можно попасть в Таналикон. Она протянула украшение мне. Я осторожно взял его в лапы. Золотой браслет был покрыт драгоценными камнями: топазами, рубинами, сапфирами и бриллиантами. Камни были крупными, и мне показалось, что они сверкают. Я не мог оторвать взгляд от бабушкиного браслета. Он так и притягивал меня. Перед мысленным взором предстали картины горного города, моего прапрадеда Волка и его злого дяди. Все герои из бабушкиного дневника будто ожили в моем воображении. «Эрик, сёнок, дай посмотреть другим». Марина слегка толкнула меня в плечо, я оторвал взгляд от браслета. «Ой, что-то я задумался. Конечно, вот». Я протянул браслет сестре. Быца взяла бабушкину драгоценность. Думаю, его нужно надеть, и тогда нам придёт мысль, как добраться в город. Я читала о таком в книгах. Артефакты всегда действуют, когда их используют по назначению. Это женский браслет, и я потомок Ариса. Сейчас я его надену и всё узнаю. Быца натянула украшение на левую лапку. Браслет очень красиво смотрелся. Ну что, Бэтти? Ты уже поняла, как попасть в Танликон? с надеждой в голосе спросил Тимми. Бэтти смотрела на браслет на своей лапе и, казалось, не слышала Тимми. Какой он красивый, задумчиво произнесла она. Мне кажется, что когда я смотрю на камни, то вижу в них горный волчий город и нашего прадедушку. Он будто улыбается мне. Вот бы он рассказал, как попасть на его родину. Но нет. Он молчит. После бэтти браслет перешёл в лапы к Тими. Мой братик понюхал браслет, лезнул его, потом даже примерил на лапку и тоже задумался. Это украшение заставляло нас всех мечтать. Я вспомнил мамину колыбельную. Там поётся: "В танликон ты попадёшь и сокровища найдёшь". Значит, в городе волков спрятаны драгоценности. Давайте найдем их. И бабушка передала эту колыбельную своей внучке, нашей маме, как послание о таинственном городе. Значит, она хотела, чтобы ее потомки вернулись в город ее отца. Бетция запрыгала от радости. Ты права, племяшка, но где этот город находится и как до него добраться непонятно. «И браслет нам совершенно не помог», — произнесла Марина. «Может, это просто красивая легенда». Тимми передал браслет близнецам. Боб, а затем Билл повертели его в лапах, пожали плечами и отдали Мэри. Моя подруга взяла браслет и сосредоточенно посмотрела на него. «Когда я держу эту драгоценность в руках, у меня не возникает никаких образов. Браслет у меня не обмануть». Ведь во мне не течёт волчья кровь. А вот одна идея у меня есть. Мэри стала крутить и вертеть браслет в лапах, прикасаясь к каждому камню, как бы проверяя, хорошо ли он держится. В дневнике сказано, что с помощью браслета и через боль вы сможете найти дорогу в Танликон, сказала Мэри. В этот момент её лапы трогали большой бриллиант. У меня есть одна мысль насчёт этого. Марью хватило за бриллиант сверху и снизу, пытаясь повернуть его. Что ты делаешь, Мэри? испугался я. Ты что, хочешь сломать браслет? Нет. Просто я, кажется, поняла, что значит через боль. Вот и хочу проверить. Мэри ещё раз попыталась прокрутить бриллиант в лапах, и к моему изумлению, бриллиант поддался. Мэри стала аккуратно откручивать его. Вскоре бриллиант оказался у неё в одной лапе, а браслет в другой. Мэри, что ты наделала? рассердился не на шутку я. Рекс, не кипитись. Посмотри, что теперь на месте бриллианта. Все подошли к Мэри и наклонились над браслетом. Боб первым прервал молчание. На месте камня теперь винтик, на котором он держался, только он совсем необычный. Он очень похож на медицинскую иглу. Именно. Мэри Победанов снова улыбнулась. Я так и знала. Теперь вы поняли, что значит через боль? Нет, дружно ответили мы все, кроме Боба. А я, кажется, догадываюсь. К чему ты клонишь, подруга? Подожди, прежде чем ты совершишь задуманное, мне нужно кое-что сделать. Боб достал из кармана маленькую баночку. Этим летом я многому научился у доктора Глоссера и всегда ношу с собой дезинфицирующий раствор. Боб подошёл к Мэри и тщательно смазал иглу браслета. "Спасибо, Боб", Мэри улыбнулась. "В дневнике сказано, что если потомки Арисы захотят найти дорогу в Таналикон, то они смогут сделать это, правильно?" "Да", подтвердил я. "Но для этого нужна боль. И браслет в этом поможет. Мэрри значительно посмотрела на нас. Мы уставились на неё непонимающими взглядами, лишь Боб загадочно улыбался. Мэрри вздохнула и произнесла: "Рекс, тащи сюда белый лист бумаги скорее". Диас смотрелся по сторонам. На одном из сейфов лежал белый ватман, скрученный в трубочку. Я развернул его и принёс подруге. "Этот подойдёт. То, что надо. А теперь давайте подойдём к столу". Мэри развернула ватман и положила его на стол. Рекс, дай, пожалуйста, лапу. Я протянул лапу и не успела, помнится, как острая боль пронзила мой палец. Мэри уколола меня иголкой браслета. Ты что, подруга? Я был просто ошарашен. Мне казалось, что Мэри не в себе. Сначала она открутила бриллиант от древнего браслета, а затем уколола меня иглой. Прости, Рекс, так надо. Теперь смотри. Крупная капля крови упала на ватман. Первые 5 секунд ничего не происходило, но потом капля стала разрастаться по всему ватману удивительными узорами. Я протёр глаза лапами. Может, всё это мне мерещится? Но нет, рисунок на ватмане рос и рос. Он стал всё больше походить. Он стал походить на карту